Но она прочла теорию, которая опровергала это объяснение. Эта теория утверждает, что время летит быстрее, когда мы живем по заведенной рутине, когда не узнаем ничего нового, а наш образ жизни утвердился раз и навсегда. Чтобы замедлить бег времени, нужно в первую очередь получать новые впечатления. Можно отшутиться, сказав, что неделя отпуска пролетела стремительно. Но если остановиться и подумать, то на самом деле эта неделя длилась гораздо дольше, чем рабочая, когда ты тащил на себе груз повседневности. Ты жалуешься на то, что отпуск закончился слишком быстро, потому что тебе нравилось жить, а не потому, что тебе казалось, будто время мчится стрелой. Если хочешь замедлить время, то, согласно теории, сделай что-нибудь новое, и день станет длиннее. Путешествуй по экзотическим местам. Поступи на курсы. В некотором смысле, такой была ее жизнь. До Рекса. До новой стрельбы. До Хенка. Она в окно видит страдания на лице Напа. Она смотрит на него впервые за 15 лет. Самое большое... Что, если в Ее жизни. Дорога, по которой она не пошла. Она позволяет разгуляться эмоциям, не подавляет их. В какой-то момент она даже выходит из тени. Она стоит в свете уличного фонаря на парковке, на виду у всех, не двигается, отдается на волю судьбы. У напа есть шанс повернуться, посмотреть в окно, увидеть ее, и тогда она дает ему десять секунд. Ничего. Она дает ему еще десять, но Наб так и не поворачивается. Маура отходит в тень и исчезает в ночи. Глава двадцать третья. «У нас с Даяной были свои планы», — начинает Элли. «В зале еще два стола, за которыми сидят клиенты, и они по другую сторону бара». Я изо всех сил стараюсь не забегать вперед, выслушивать, прежде чем делать заключение, сначала получить информацию, потом ее обработать. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мы, вероятно, выглядели как дурачки-близняшки. Я была президентом школьного совета. Даяна — вице-президентом. Мы были двумя капитанами футбольной команды. Наши родители тесно дружили. Они в ходили обедать. Элли смотрит на меня. Оги часто встречается с женщинами. Не очень. Ты говорил, что он недавно ездил на юг с подругой? Ее зовут Ивонна. Они были на Хилтонхед. А в Джорджи? Это остров у побережья Южной Каролины. И как оно прошло, спрашивает Элли. Как там Оги сказал? Не думаю, что из этого что-нибудь получится. Жаль. Я молчу. Ему нужен кто-нибудь. Да Яна не хотела бы, чтобы ее отец жил вот так, один. Я ловлю взгляд Банни, но та отворачивается, давая нам возможность общаться. Кто-то включил старую музыкальную шкатулку. Известная британская группа восьмидесятых напоминает нам в песне, что все хотят править миром. Ты сказала, что видела Мауру перед смертью Лео и Даяны, пытаясь я вернуть нас к делу. Как раз к этому я и перехожу. Я жду. Значит, мы вдвоем с Даяной в школьной библиотеке. Ты, вероятно, этого не помнишь. Да из какой стати тебя помнить? Но через неделю предполагался большой осенний бал. Даяна была главой планового комитета. Я была ее заместителем. Она права, я не помню. Ежегодный осенний бал. Маура не захотела бы пойти. А мне он был безразличен. Я неправильно рассказываю? Ничего. Так вот, бал был очень важен для Даяны. Она над ним работала больше месяца. Никак не могла остановить свой выбор между двумя темами. Одна тема «Винтажная дорожка», а другая «Однажды в сборнике сказок». И тогда Даяна предложила использовать обе. На лице Элли появляется нездешнее выражение, на губах играет улыбка. Я была категорически против. Сказала Даяне, что нам придется выбрать только одну тему, иначе начнется анархия. Я тогда была глупым, смешным, маленьким перфекционистом. Разговор с моей лучшей подругой о том, какую тему выбрать, и был последним. Элли замолкает. Я даю ей время прийти в себя. И вот мы с ней спорим, все горячее, и тут входит Маура и начинает болтать с Даяной. Идея использовать две темы вызывала у меня неприятие, поэтому первую часть я слушала не очень внимательно. Но Маура хотела, чтобы Даяна пошла с ней куда-то тем вечером. Даяна ответила нет, она уже этим типа наелась. «Чем этим?» — спрашиваю я. Она не сказала. Но потом Даяна проговорилась, и мы обе слышали. Эли замолкает и смотрит на меня. «Что именно?» — спешу уточнить я. Она сказала, что наелась всей их группой. «И под группой?» Она имела в виду? «Слушай, мне тогда было не до этого». Я думала только о том, как человеку может прийти в голову использовать две темы для одного танца, и как можно приплести винтажную дорожку, которая мне нравилась, с карнавальными играми, арахисом и попкорном, к теме «Однажды в сборнике сказок», которую я даже не понимала. Да что это вообще, черт возьми, значит? Но теперь, после того, что мы видели в выпускном альбоме, Думаю, Даяна могла говорить о конспиративном клубе. Не знаю. Но это не та часть, которая тебе не понравится. И какая же часть мне не понравится? То, что Даяна сказала потом. И что же она сказала? Даяна хотела подождать еще две недели после осеннего бала, ведь она была председателем планового комитета. Она заявила, что устала от твоего брата и его друзей, и взялась на склятву молчать о том, что она собирается порвать с Лео. «Вранье!» — взвиваюсь я. Теперь очередь Элли хранить молчание. «У Даяны и Лео были крепкие отношения», — говорю я. «Да, они еще только в школе учились, но...» Он изменился на... Я качаю головой. У Лео характер изменился в худшую сторону, так сказала Даяна. Он огрызался на нее. Слушай, многие ребята в последний год экспериментировали. Всякие вечеринки, разная ерунда. Да, и Лео всем этим занимался. И с Лео все это было в порядке.